Издательство «Росмен» представляет «Мышонок Тим злится» Её было плохо с самого утра Мама не дала Тиму досмотреть чудесный сон А ему снилось, что он выиграл в конкурсе рисунков И получил приз Ту самую зелененькую машинку С которой он любил играть в детском саду Ее отдали совсем. Но Тим не успел порадоваться Его разбудила мама Даже поиграть не смог Ворчит мышонок себе под нос И вдруг замечает Что сестренка Лили Разбросала все его игрушки Кто разрешил тебе брать мои игрушки? Ты все сломаешь! Тим толкает сестру И бежит жаловаться маме Лили плачет И тоже бежит на кухню к маме Мама обнимает дочку И говорит Тим Лили еще совсем маленькая Не ругай ее Тиму очень обидно Если Лили маленькая Значит, она всегда права, да? Вдобавок на завтрак хлопья Я хочу крекеры Вопит Тим и сердито машет лапой Бзык. Его миска опрокинулась И молоко разлилось по столу Тим, хватит капризничать! «Быстро доедай, одевайся!» – кричит мама В садике тоже все не так Тим первым делом бежит к любимой машинке Но с ней уже играет Тесса «Дай сюда! Это моя машинка!» Возмущенно кричит Тим, пытаясь выхватить ее из лап подруги «Не-а, не твоя! Я тоже хочу с ней поиграть!» Кричит в ответ Тесса Тут к ним подходит воспитательница Тим, ты же знаешь, что у нас в садике Все игрушки общие Пусть Тесса немного поиграет с машинкой А ты пока порисуй Или поболтай с друзьями Тим вне себя от злости Ну почему все против меня? Даже воспитательница Сердито нахмурившись Он отправляется играть с кубиками Возьму и построю самую высокую башню на свете Я лучше всех строю башни Решает мышонок и ставит один кубик на другой Осторожно, Осторожно! она же сейчас развалится Предупреждают его друзья Но тем никого не слушает Он злится Вот еще кубик и еще один Башня закачалась и рассыпалась «Это все вы виноваты! Вы мне мешали!» Сердито кричит Тим друзьям «Эй, Тим, а друзья-то тут при чем?» К Тиму подбегает его подруга Фипси Она добрая и умненькая Фипси сразу поняла, в чем дело «Тим, у тебя просто плохое настроение» Злишься. А знаешь, что мне советует мама, когда я злюсь? Мышонок на секунду перестает сердиться и удивленно смотрит на Фипси Нет, расскажи Нужно нарисовать что-нибудь противное, страшное и злое А потом порвать рисунок, и тебе тут же станет легче Я нарисую ужасное чудовище Решает Тим и, схватив карандаши, начинает рисовать Чудовище вышло и правда ужасное Что-то вроде дракона, призрака и динозавра одновременно Тим откладывает карандаши и смотрит на свой рисунок Фипси права, Тим уже не так сердится Кажется, чудовище гораздо злее него Тим разрывает листок на мелкие клочки Вот так! «Я могу победить все, что угодно, даже свою злость!» Мышонок почти успокоился, Но тут к нему подходит воспитательница. «Тим, что ты наделал? Здесь нельзя мусорить. Быстро убери за собой!» Ругает она Тима. «Ой-ой-ой! Тима снова захватывает злое чудовище!» «Дальше становится только хуже!» На обед сегодня рис со шпинатом А Тим так хотел макароны с морковкой Потом воспитательница рассказывает ребятам сказки Тим обожает сказки Но вот беда Эти я уже сто раз слышал Лучшие друзья мышонка затеяли игру Только вот с Тимом они даже не разговаривают А воспитательница только и делает, что его ругает Наступил вечер За Тимом пришла мама И сразу поняла, что с ее любимым мышонком что-то не то Что случилось, Тим? Все в порядке Может, пройдемся по магазинам? Этого еще не хватало Нет, я хочу домой Меня сегодня никто не любит Все на меня злятся Мама все поняла Ладно, Тим «Давай-ка пойдем в парк!» Недовольный Тим плетется за ней Ему сейчас ничего не интересно, даже парк Но когда они подходят к главному входу Мышонок вдруг замечает продавца воздушных шариков Они такие большие, такие яркие «Мамочка, купи мне шарик, пожалуйста» Просит он и опускает голову Сегодня мама наверняка не согласится Но мама не против Хорошо, выбери себе шарик Ура! Я хочу красный! Он радостно хватает шарик и бежит по дорожке Не прошло и пяти минут Как шарик зацепился за ветку и лопнул В лапе у Тима остались только нитка И клочок красной резины Ну все! Я больше не могу! Он падает на землю И горько плачет Мама присаживается рядом Она пытается его поднять и утешить Но мышонок уже не слышит ее Плохой день! Плохой! Сегодня все плохо! Мама обнимает сына Гладит его по голове Несчастный Тим прижимается к маме, чувствует знакомый и такой уютный запах ее духов и потихоньку успокаивается. Давай сядем на скамейку и поговорим. Я тебе объясню, что произошло. Да нечего объяснять, просто сегодня плохой день. Да, порой кажется, будто весь мир против тебя, но кричать и обвинять других бесполезно. Иногда все хорошо, все удается, и на душе весело и радостно. Но бывает, что просыпаешься в плохом настроении, и все идет не так, как надо. Это не страшно. В такие дни постарайся не обращать внимания на неудачи. Лучше попробуй побороть свою злость и думать о хорошем. Ведь ты у меня такой сильный и смелый. Поздно вечером, засыпая, Тим думает о том, что сказала мама. Да, она права. Бывают плохие дни, и надо просто их пережить. Утром в комнату заглядывает яркое солнышко. Начался новый день, совсем не такой, как вчера. Лили тихо посапывает в своей кроватке. На завтрак Тим радостно уплетает любимую овсянку В садике к мышонку подбегают друзья И на перебой предлагают поиграть Только лучший друг Тима Диди Почему-то насупившись стоит в сторонке Иди отсюда, я очень злой Не хочу ни во что играть Кричит он, когда Тим к нему подходит Мама права, такое может случиться с каждым но я знаю, как ему помочь. Тим зовет Тессу и Фипси. Они предлагают Диди вместе нарисовать огромное злое чудовище. А потом, если воспитательница разрешит, Диди разорвет рисунок. На этот раз воспитательница поняла, в чем дело, и согласилась. А когда разорвете листок, попробуйте снова собрать рисунок Из клочков Получится самодельный пазл Как вам? Друзья радуются В такое они еще не играли Они рисуют чудовище Все утро Потом Диди Разрывает листок И ребята снова его собирают Постепенно Диди успокаивается И вот уже Он смеется Вместе с друзьями Молодец, Тим, хвалит воспитательница Ты поступил как настоящий друг Завтра утром можешь сколько хочешь играть с зеленой машинкой